Глава 9. Сложные решения Я только что посмотрела новое видео от Дани. До встречи с сыном оставалась неделя. Вчера Давид дал мне обещание, как только Балашов будет устранен, мы уедем из города. Он до сих пор не сказал, где находится сын, но обещал, что мы скоро воссоединимся. Давид говорил много о том, что так лучше для самого же находиться в городе намного опасней. Те, кто выпустил Давида, в собственных интересах. И когда того потребует ситуация, могут запросто навредить любому из его семьи. Ребенка он спрятал так, что его не найдут. Именно это он обещал мне. Последние два дня я провела в полном одиночестве. Со мной в доме было только несколько охранников. Давид возвращался поздно, и полчаса разговоров — это все, что у меня было. Исаи я не видела. Он был постоянно в разъездах, заканчивал подготовку к делу. Я старалась не думать о нем. Это ведь больше не имело смысла. Но после того, как я узнала от Смирновой, что между ними ничего не было, признаюсь, не думать о нем — Было чуть сложнее. Со стороны двора послышался какой-то звук. Припав к окну и выглянув наружу, я увидела только что припарковавшийся черный кроссовер. Со стороны водительского вышел Гев. Как только он появился во дворе, к нему тут же выбежали парни из охраны. Раздав распоряжение, он прошел в дом. В груди сдавило тревогой. Выглядел он крайне уставшим и измотанным. Спустя несколько минут со стороны лестницы послышались его шаги, а затем звук закрывающейся двери кабинета Давида. Постояв немного в нерешительности, я все же вышла из спальни и прошла вперед по коридору, спрятавшись в зарослях домашних цветов. Отсюда было хорошо слышно, что происходит в кабинете, да и увидеть меня никто не мог. Он согласился встречу. «Мы должны будем подъехать в его клуб. У них праздник какой-то, и Чернов будет там». Голос Исаия звучал устало. После его слов на несколько минут воцарилась тишина. Лишь нервное отстукивание пальцев Давида по столу нарушало ее. «Не думаю, что это хорошая идея ехать в самое пекло». Ты хоть представляешь, сколько там будет его людей? А если он решит нас кинуть и сдать Балашову? Риск есть, Давид. Но разве у тебя есть выбор? Ты же понимаешь, против армии Балашова с твоими детьми в черных костюмах не попрешь. Плюс ко всему Чернов давно имеет виды на часть бизнеса Балашова. Лет десять назад, когда они только поднимались, Балашов кинул его, отжав хороший кусок оружейного бизнеса. Идти на него в одиночку для черного самоубийства. Но если он будет понимать, что за нашими спинами более мощные силы, он сделает это с удовольствием. Ты же понимаешь, что зайдя сегодня в клуб, первым, кто может сдохнуть, это ты, гес. Помимо Балашова, у Чернова и на тебя зуб. Он много бабок потерял из-за твоей семьи. Ты за меня волнуешься?» В тихом голосе Гесса звучал сарказм. «Ладно, надо подумать. Иди и займись вопросами машин. Я Олегу уже дал поручение. Когда открываются двери, звучат размеренные шаги Гесса. Я прижимаюсь к полу так сильно. Как только могу. Следом за ним кабинет покидает Давид. Звук запираемого замка заставляет меня вздрогнуть. «Аня!» — окликает он проходящую мимо кухарку. «Приготовь обед и накрой во дворе. Передай Роксане, что я жду ее». Как только в коридоре воцаряется тишина, я осторожно выбираюсь из укрытия и незаметно проскальзываю в комнату. Не могу найти себе место. Услышанный разговор сбивает с толку. С кем собирается встречаться Исай? Он готов пойти на разговор, зная, что тот его враг и может убить? Давид, судя по всему, ищет способы подставить Гесса и подстелить себе соломку на случай плохого исхода сегодняшнего разговора. События набирали обороты, и теперь я понимала, как никогда раньше как много опасностей подстерегают Геса! Раздавшаяся стук в дверь заставил меня вздрогнуть. «Роксан, можешь спуститься во двор? Давид просил тебя присоединиться к нему за обедом». Аня не входила в комнату, а говорила сквозь приоткрытую дверь. В отличие от Марго, эта девушка обладала чувством такта. «Да, конечно». Переодевшись в легкий сарафан, я привела в порядок волосы и напоследок, осмотрев себя в зеркало, с четким решением выудить побольше информации о Астахова, спустилась вниз. Давид сидел в беседке за уже накрытым столом. В его руках был телефон, и при виде меня он отложил его в сторону. — Как дела? Как только я опустилась на стул, он наклонился и поцеловал меня в висок. Все как всегда. Ты же знаешь обо всем, что я делаю. К чему вопросы? Он нахмурился. Взгляд черных глаз метнул меня молниями. Смотрю, ты не в настроении. Тогда подниму тебе его. Усмехнулся, кивая на блюдо на столе. Я потянулась и послушно подцепила вилкой кусочек запеченной рыбы. Есть не хотелось, но спорить и злить его я не стала. Тогда обрадую тебя. Вечером мы едем в клуб. Оденься, красиво будет возможность потанцевать и выдохнуть. Он собрался тащить меня в это опасное место. Судя по рассказу Исаия и по характеру их беседы, разговор с владельцем клуба планируется напряженный. И положительный исход маловероятен. Если же мужчины схватятся за оружие, «Пострадаю и я. Для чего Давид берет меня с собой?» «Хорошо. А что за повод? Или ты просто решил развеяться?» Тот пожал плечами. «В клубе у меня есть пару дел, но и решил, что сменить обстановку нам не помешает». «К тому же...» Он подался ближе, убрав с моего лица крошки. Оставлять тебя одну после некоторых событий, я боюсь. Мало ли кто еще решит навредить тебе. Я кивнула, сглотнув. Его объяснения еще больше встревожили. Не успела я ничего ответить, к нам подошел Артур. Давид отстранился и сделал мне знак продолжать обедать. Артур протянул ему кое-какие бумаги, внимательно их изучив, Давид кивнул. «Что будете делать, если он решит нас подставить?» Давид покосился в мою сторону. Я уперла взгляд в тарелку, по всей видимости, речь шла об Исае. «Подставит! Тогда пострадает самое дорогое, что у него есть!» усмехнулся Астахов. «Готовь машины, возьмем с собой человек пять». «Вы уверены, что риски того стоят?» Давид сделал паузу. «Без него нам не справиться, поэтому стоит рискнуть». До окончания трапезы мы с Давидом практически не проронили ни слова. Он делал вид, словно все в порядке. Я словно ничего не понимаю из происходящего вокруг. Еле дождавшись, когда он отпустит меня в комнату, я сорвалась к себе». Забравшись на кровать, закрыла глаза. Я помнила, что здесь повсюду камеры, и чтобы не привлекать внимания, я должна вести себя крайне отрешенно. Но мысли постоянно крутились вокруг сегодняшнего вечера. Неужели Давид на самом деле пойдет на то, чтобы убить Мирон? Он боится, что Исай пойдет на сговор с Черновым и выступит против него. Было бы правильным решением со стороны Гесса, но не думаю, что я знаю все нюансы тела, чтобы знать наверняка, зачем Исай идет на это. А если Чернов решит убить их обоих, и начнется перестрелка, что, если Гесса убьют? От этих мыслей стало совсем не по себе. Я перевернулась на другой бок, и изо всех сил стараясь унять дрожь. Я вдруг подумала о том, что, несмотря на риски, тот факт, что Давид брал меня с собой, играл мне на руку. Возможно, я смогу уличить момент и рассказать о планах Давида и Саи. С другой стороны, я не могла допустить того, чтобы со Стаховым что-то случилось. До сих пор о местонахождении Дани знает только он. Сукин сын обложил со всех сторон и меня, И Исаия. Теперь я понимаю, почему те люди из правительства вышли именно на Астахова. Хитрее и изворотливее и я никого не знала. Когда я подхожу к машине, ожидающей нас с Давидом, кажется, ничего не способно ввести меня в смятение. У меня было несколько часов, чтобы успокоиться и понять, как себя вести. У меня было много времени чтобы сейчас я имела силы играть равнодушие и непонимание. Но какой бы спокойной я ни была, когда я увидела геса, стоящего у машины, мои ноги мгновенно сделались раздражающе слабыми, ладони, ледяными и влажными. Он стоял на расстоянии не больше пяти шагов. Исай не видел меня, а вот я могла рассмотреть его детально. Черные брюки, в которых его ноги смотрелись невероятно длинными и мощными. Белая рубашка обтягивающая его идеально сложенную фигуру. Черные волосы были затянуты в тугой пучок на затылке. Весь его вид так окричал о том, что ситуация под его контролем. В горле сдавило от понимания того, что сейчас гест в разрез внешней уверенности вовсе не всемогущ. Он ведь сам не знает, чем закончится сегодняшняя поездка. — Роксана, усаживайся в машину! — раздался голос Артура за спиной. В это мгновение гес обернулся, и наши с ним взгляды встретились. Его светлые глаза скользнули по моей фигуре. На несколько мгновений дольше задержались на оголенных ногах. Платье было коротким но я намеренно надела его, словно приготовилась к выпивке и предстоящему веселью. Но уже спустя пару мгновений я пожалела о подобном выборе. Когда взгляд Исаия вернулся к моим глазам, он был в ярости. «Иди в дом! Не маяч тут!» Бросив небрежно, он уже было открыл водительскую дверь, желая усесться за руль, но голос Артура заставил его замереть. Давид сказал, что она поедет с нами. Под яростный, но молчаливый взгляд Исая, Артур подошел ближе и, распахнув для меня заднюю дверцу авто, сделал знак рукой. Отпустив взгляд, стараясь избегать хоть маломальского контакта с Исаем, я послушно устроилась на сиденье. Артур сел за руль, Гейс вел соседнюю машину, припаркованную впереди. Спустя несколько минут рядом со мной устроился Давид. На нем были темные джинсы и белая футболка. Астахов выглядел представительно даже в столь свободной форме одежды. В это же время исай был одет как сопровождающий персонал. Одинаковая форма одежды с другими охранниками говорила о том, Давид пытается показать всем, Место, Гесса. — Не слишком ли откровенно? Астахов скользнул по мне оценивающим взглядом. Мне тут же захотелось оттянуть подол сарафана пониже, но я сдержала порыв. — Абсолютно приемлемо для ночного клуба. Ты же говорил о танцах и о веселье. Так к чему сейчас нотации? — К тому же, кому в голову взбредет смотреть на меня, если рядом будешь ты? Он посмотрел на меня задумчиво, но ничего не сказал. Я поспешно отвернулась и сделала вид, словно совершенно не понимая его претензий. На самом деле я была дико взволнована. Мои нервы, словно провода под напряжением, казалось, если тронь, не избежать катастрофы. Впереди нас ехал кроссовер с Исаем. Я смотрела на него и мысленно молилась о том, чтобы сегодня Гес остался целым и невредимым. Клуб находился на краю города. По размерам и количеству гостей он бил все рекорды. Даже у Геса никогда не видела такого скопления людей. Когда мы подъехали к парковке, я вышла на улицу. Тут же поняла причину недовольства Давида по поводу моего наряда. Стоило мне осмотреться, я и сама успела пожалеть о выборе одежды. Рядом с нами были припаркованы байки. Хромированные и блестящие, яркие и устрашающие по своим габаритам и мощи. Их счет велся на десятки. А в нескольких метрах от нас стояла группа мужчин. И как только мы вышли из авто, взгляды этих громил тут же устремились к нам. Меня бросило возно под того, сколько в пьяных глазах было враждебности. Иди рядом со мной. Если мне придется отойти, держись Артура, проговорил Давид и, взяв меня за руку, повел вдоль здания. Следом за нами двигался Исай, Артур и еще один охранник. Я чувствовала спиной внимательный взгляд Геса. Чувствовала его напряжение и настороженность. Даже не взглянув на него, не обменявшись и парой фраз, я понимала, он полной боевой готовности. На входе нас обыскали. У ворот нас ждал высокий мужчина лет сорока на вид. Мазнув по нам хмурым взглядом, открыл дверь. На разговор пойдут двое. Остальные пусть ждут в зале. От его холодного тона стало не по себе. Давид тут же кивнул и выпустил мою ладонь. — Иди с Артуром и будь рядом с ним. — Я скоро. Я кивнула в ответ. Давид сделал знак Исаю двигаться с ним, и мужчины отправились за встречающим вдоль по коридору. Я не могла оторвать глаз от удаляющейся спины Гесса. Мне было страшно. Страшно представить, что сейчас может случиться все, что угодно. Роксана, идем. Артур подтолкнул меня в плечо, заставляя пройти дальше. В зале было темно и многолюдно. Громкая музыка, запах алкоголя и веселья так и витал в воздухе. Я остановилась на мгновение, осмотревшись по сторонам. Вам лучше сесть за столик. Наш находится... Я не дослушала его. Увидев барную стойку, ринулась в ее направлении. Я была на грани нервного срыва. Ожидание еще страшнее опасности. И чувствуя, что я не справляюсь с ситуацией, я поняла, что нужно себя спасать. «Вы куда?» Ладонь Артура сомкнулась на моем предплечье. И я метнула в него злой взгляд. Хочу выпить. Нельзя. Я выдернула руку и повернулась к нему. Кто сказал? Я слышала только о том, что ты должен быть рядом. Иди со мной, я не запрещаю. Незаинтересованная в его ответе я развернулась и со всех ног направилась к желаемому объекту. Охранник злился, и я знала, что по возвращении Давида Он обязательно нажалуется ему, но мне было плевать. Если я сейчас не выпью, есть риск сорваться и ринуться на поиски Исая. Думать каждую секунду о том, что она может быть для него последней, просто невыносимо. Я слишком давно не пила алкоголь, и после двух глотков виски с колой моя голова стала легкой. Я смотрела на все происходящее вокруг так, словно это параллельная вселенная. Люди веселятся, танцуют, пьют, улыбаются, и, кажется, вся жизнь у них впереди. Как давно уже я не позволяла себе веселиться. Как давно я виделась с Алиной и вот так зависала в подобном месте. Даже вспомнить не могла, когда это было. Улыбчивый бармен подвинул ко мне вторую порцию алкоголя, когда я почувствовала на себе чей-то взгляд. Не сказать, что он нравился мне. Будучи до неприличия навязчивым и изучающим, он заставил меня обернуться и внимательно посмотреть на его хозяина. Рядом со стойкой, за круглым столом, расположилась компания мужчин. Один из них, сидящий прямо напротив меня, Не сводил с меня глаз. Когда наши с ним взгляды встретились, на мужском лице расплылась до раздражения довольная улыбка. Он поднял вверх бокал, салютуя. Решив, что нет смысла обращать на него внимание, я тут же отвернулась, возвращаясь к алкоголю. С каждым глотком жуткое напряжение отпускало, словно тысячи узлов на шее распускались по одному, даруя мне столь необходимый кислород. Не знаю, сколько я выпила, но когда зазвучал знакомый трек, и я поняла, что хочу выйти на танцпол и спрыгнула со стула, голова тут же пришла в движение. Ноги едва слушались, и если бы не полная толпа, я бы однозначно упала. Но Артур все еще был за спиной, и мне ничего не угрожало. А вот Гес. Я посмотрела в сторону коридора, но так ничего и не увидела, кроме десятка незнакомых лет. Да и плевать. Это их дела, их жизнь. Мне не должно касаться ничего из происходящего. Гес сам все решил, даже не спросив меня. Он спасает брата, а я-то куда лезу? Я прикрываю глаза, начиная двигаться под музыку. И спустя несколько мгновений Новая волна тревоги отступает. Мне даже кажется, будто я на самом деле пришла в этот клуб веселиться. В какой-то момент я замечаю, что за мной снова следят. Обернувшись, встречаюсь с наглыми зелеными глазами незнакомца, так пристально изучающего меня у барной стойки. Он последовал за мной и теперь стоял на расстоянии нескольких шагов. Он не танцевал, просто пялился на меня. В полузакрытых пьяных глазах мелькнуло возбуждение, а на лице мужчины расплылась довольная улыбка. Он смотрел на меня так, словно я уже принадлежу ему. По спине прибежала дрожь. Но я так и не успела хоть как-то отреагировать на наглеца. Мое предплечье кто-то схватил. Смуглая сильная рука сжала мою и резко дернула на себя. Я замерла с колотящимся сердцем в груди, смотря в светлые, но заполненные злостью глаза Геса. Проблем мало. Выбрала место веселиться. Прорычал так, что вибрация прокатилась по груди. А я не верила своим глазам. Живой, все с ним в порядке. И, словно желая убедиться в этом, Я потянулась к нему ладонью, но мои пальцы так и не смогли почувствовать его. Исай резко отстранился, словно касаться меня, нечто запретное и ненужное. Его реакция разозлила. Я весь вечер сходила с ума от волнения, а он так груб со мной. — Идем, Давид ждет. Он потянул меня с пола, не обращая внимания ни на что вокруг пролом, заставляя всех на пути расступаться в стороны и когда мы были уже близки к выходу из главного зала я резко затормозил ес обернулся его колючий взгляд хлёсткой пощечины опалил скулу но я сделала вид словно мне вовсе не больно он убьет мирона если ты подставишь его сегодня гес будь осторожен Вместо ответа он резко поднял голову, словно выискивал кого-то у меня за спиной. А когда Гес вернул ко мне взгляд, в его глазах полыхало негодование. Давай не будем создавать проблем друг другу. Сейчас тебе нужно пройти в ту сторону. Он указывает на дверь неподалеку. И это все. Он больше ничего не хочет мне сказать. Это то, что его сейчас волнует? Зеляясь на саму себя, за проявленную слабость, я резко вырываю руку из его хватки и прохожу вперед. Когда я открываю дверь и захожу в комнату, где меня ожидает Давид, внутри меня все леденеет. Холод Исаия не был неожиданностью, но стал серьезным ударом для опьяневшей меня. Я ведь позволила себе думать, что и ему есть до меня дело. Но это не так. Во главе невысокого стола сидит Астахов. При виде меня на его лице расплывается довольно улыбка. Он хлопает ладонью по месту рядом, подзывая меня. Стоит мне приблизиться, Давид тут же притягивает к себе, оставляя поцелуй на губах. Когда он выпускает меня, я чувствую, как все внутри меня обмирает. Словно пораженный ядом, каждый нерв становится задубевшим. Сердце гулко бьется в ушах, я боюсь даже посмотреть в сторону исая «Все в порядке? Повеселилась?» — улыбается Давид, даже не догадываясь, какая сумятица творится у меня в душе. Кажется, словно он совершенно забыл о ревности к Гессу, считая ее нецелесообразной. А я могу поклясться, что чувствую колючий, обжигающий взгляд на своей коже. Но я ни за что не обернусь. Я больше не позволю себе проявлять слабость. Больше не стану тянуться к нему. Гес получает то, что заслужил. Все прошло хорошо? Ты сделал все, что хотел? Давид довольно кивает. На этот раз его взгляд скользит в сторону Гесса. «Я рад, что к финальной прямой мы выходим, будучи честными партнерами. Я рад, что могу доверять тебе!» Астахов наполняет бокал напитком и поднимает его, салютая Исаю. Я не обернулась к Гессу, пропустив мимо ушей слова признательности Вместо этого потянулась к бокалу и пригубила алкоголь. «Давид, я хочу танцевать. Могу я пойти на танцпол?» Я посмотрела на Астахова, капризно нахмурившись. На самом деле мне просто хотелось покинуть эту комнату, где сам воздух пропитан ядом вранья и лицемерия. Он обернулся и посмотрел на меня настороженно. Кажется, только сейчас Астахов понял, как сильно я пьяна. «А Артур!» — рыкнул, не сводя с меня глаз. Охранник до этого стоящего входа весь подобрался. В этот момент дверь в комнату открылась, и в помещение прошел еще один бодигард, которого Давид оставил с той стороны комнаты для защиты. «Что случилось?» — спросил Астахов. Весь его вид говорил о том, что его настроение резко испортилось. Илья подошел к столу. «Давид, прости, но дело срочное. В коридоре люди Игнатова, они требуют тебя. Ты должен пройти один». Давид перевел напряженный взгляд на Исая. Гес молчал, сверляв взглядом гонца. «Гес, едешь со мной?» «Думаю, не стоит». Ответ прозвучал слишком спокойно и ровно. Астахов удивленно замер, пившись высая гневным взглядом. «Что ты имеешь в виду?» «Сейчас они повязаны с тобой. Слишком много затрат, и менять тебя накануне дела они не станут». «Уверен, тут вопрос в другом. Веди себя на равных, не делай резких движений». Мы останемся здесь и будем ждать тебя. Если что-то случится, первое, куда они нагрянут, — твой дом. Здесь мы под защитой людей Черновых. Давид усмехнулся. Думаешь, он сдержит слово, если будет горячо? Поливать, что я думаю. Это единственный вариант, который нам подходит. Давид нервно сжал кулаки, словно боясь принять какое-либо решение. Он повернулся ко мне. «Можешь пойти потанцевать, но будь в поле видимости парней. Я скоро приеду». Я кивнула в ответ и вдруг поняла, что не могу и слова вымолвить. Язык стал сухим, а связки будто склеились. Давид поднялся с дивана, и в этот момент дверь открылась. На пороге стояло двое высоких мужчин в строгих костюмах. Давид прошел прямо к ним и, ни слова больше не сказав, исчез в глубине коридора.